Изобретательность первого арманиста состояла в уяснении того, что единственным существенным элементом в структуре наших эмоций является образ, и что поэтому упрощение, заключающееся в вытеснении вполне иначе чисто реальных персонажей, окажется решающим усовершенствованием. Какую бы глубокую симпатию мы ни испытывали к реальному существу,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 При таких условиях неважно, что действия и чувства этого нового вида существ только кажутся нам истинными. Ведь мы сделали их своими, ведь нас самих происходит они, ведь они держат в подчинении у себя, когда мы лихорадочно перелистываем страницы книги, ускоренный темп нашего дыхания и напряжённость нашего взгляда. И раз столько романист привёл нас в это состояние, в котором, как и во всех чисто внутренних состояниях, всякое чувство приобретает удесятерённую силу, в котором его книга волнует нас подобно сновиденью, но сновиденью более ясному, чем те, что мы видим, когда спим, и воспоминания о котором сохранится у нас дольше. Стоит только романисту привести нас в это состояние, как глядишь в течение часа Он дала нам возможность испытать все радости и все горести, тогда как для познания лишь немногих из них в действительной жизни нам понадобились бы долгие годы. Причём самые яркие навсегда остались бы недоступны для нас, ибо медлительность, с которой они протекают, препятствует нам воспринять их. Так и сердце наше изменяется в жизни. И это горчайшая наша мука, Но мы знаем об этом только из чтения, только путём воображения. В действительности оно изменяется подобно тому, как протекают некоторые явления природы слишком медленно, так что хотя и доступно последовательное констатирование каждого из его различных состояний, зато мы пошпежены от непосредственного ощущения самого изменения. Уже далеко не столь интимно связанный с моим существом, как жизнь героя в повести, следовал затем, наполовину вынесенный мною за пределы моего сознания пейзаж, в котором развёртывалось действие и который оказывал на мою мысль гораздо большее влияние, чем другой пейзаж, тот, что расстилался перед моими глазами, когда я поднимал их от книги. Таким образом,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 Происходило это не только потому, что образ, о котором мы мечтаем, всегда остаётся отмеченным, всегда украшается и обогащается отблесками странных красок, случайно окружающих его в наших мечтах.